Верили самому действию, но подвергали сомнению чистоту и высоту мотивов действия. Я понял, что именно в этом, то есть в мотивах, человек наиболее уязвим, даже беззащитен. Действия очевидны и неоспоримы. Если кто-то дарит коллекцию картин небольшому городу, и в нем открывают музей. Если кто-то однажды в вечерний час испытывает боль от сознания, что забыл хороших людей, которые были в его жизни, и пишет во все концы письма, чтобы их найти. Если кто-то собирает большую библиотеку, чтобы дети в небольшом городе больше читали и вырастали хорошими людьми, это как действие, не подвергается сомнению. Но можно усомниться в мотивах, чистой ли душой дарил, действительно ли была боль или любование собой, для детей, или больше для себя самого собирал библиотеку. И перед этими сомнениями человек беззащитен, потому что мотивы в душе. Для них нет абсолютно неопровержимой системы доказательств. Это не теорема и тем более не аксиома. Можно лишь верить или не верить. Известное изречение «Подвергая все сомнению» универсально, наверное, в области мысли, но не в области чувств. Подвергая сомнению мотиву высоких действий, мы отбиваем у окружающих Охоту совершать нечто подобное. Поскольку писем было немало, я решил попытаться их классифицировать. Мне хотелось установить основные типы маловеров и верующих. И я установил три типа. Первых и три, может быть, для симметрии, вторых. Три типа Маловеров. Любители душевного комфорта, для которых неверие удобно. Оно помогает усыплять в острых ситуациях совесть, которая чертовка нет-нет, да и очнется после литаргического сна. Маловеры на час. После крушения надежд, после ушибов на ухабах жизни. И третий тип – Циники. Маловеры действенные, ожесточившиеся, для которых неверие, род морального удовлетворения, даже удовольствия, сладострастие. Они-то и наносят самые болезненные удары в пету добра, мотивацию действий. Три типа верующих. Наивно восторженные, утратившие трезвое восприятие действительности. Это тот романтически экзальтированный тип доброты, который ничем существенным мир не одаривает. Люди, для которых все хорошее доставляет наслаждение эстетическое, для них добро неотрывно от красоты. И, наконец, те, Кто отстаивает в себе и в жизни самое ценное, для них хорошие люди и хорошие дела – действенный аргумент и воодушевляющий стимул. В стане маловеров наиболее опасен третий тип. И третий же тип наиболее важен для мира и общества в стане верующих. Писем читателей, верящих в чистоту мотивов бескорыстия, явно было больше, чем писем тех, кто не верил в это. Но ведь решает тут не количество, нет. Настораживало то, что в положительном потоке господствующее место занимали наивно восторженные эмоционалы. А в первом, негативном, имеют тенденцию к росту, медленному, но все же достаточно устойчивому, циники. Конечно, для успокоения души можно было бы не замечать этих тонкостей, ведь хороших-то писем, повторяю, больше было.